29 октября. Был я в Хусте. Что там творится? Идёт неслыханный грабёж. Кто-то взламывает ночью магазины, погреба, кто-то в кого-то стреляет. Украинцы пытаются захватить власть в свои руки. Русские относятся к их начинаниям равнодушно. Местные коммунисты ругают всех и вся и создают какие-то комитеты. Ходят слухи о том, что Карпатская Русь будет возвращена Чехословакии. Приезжие из Рахова рассказывают, что у них уже чехословацкое правительство с каким-то министром-немцем. Бедный народ. Напрасно он так радовался приходу русских и ждал перемены в своей злополучной судьбе. Мост на реке взорван венграми, поезда не ходят. Что творится в остальных уголках Карпатской Руси, никому не известно. Должно быть везде такой же хаос, как и в Хусти. Погода скверная, идут дожди, такой плохой осени не помнят и седые старики. Нигде ничего нельзя купить. До конца войны ещё далеко, а до зимы рукой подать. Красноармейцы пьянствуют, грабят, воруют. Ходят слухи, что в Хусти орудуют НКВД. Для меня это очень интересная новость. НКВД. Что же, пусть орудуют. Посмотрю. 4 ноября. В Хуст прибыло чехословацкое правительство. Заняло здание суда. Местные коммунисты смотрят на чехов недружелюбно. Должно быть, помнят на гайки чешских полицейских и жандармов. Петя говорил мне, что виделся с Мишей. 9 ноября. Судьба Карпатской Руси решена. Мне до сих пор не верится, что это так. Вечером я встретился с поручиком Чехословацкой армии, Мишкой П. Он работает в штабе генерала Свободы. Я спешу на собрание, извини, что даже поговорить с тобой не могу. Я иду туда же. Меня пригласил Линтур. Мы пошли вместе. Мишка бегло рассказывал мне про свои подвиги в армии. Я боюсь одного. На собрании будет присутствовать поручик Туреница. Это отчаянный карьерист и, как ни странно, коммунист. После этих слов Мишка отпустил по адресу Туреницы такую уличную брань, что я только уши развесил. В большом зале стояли облака дыма. Мы с Мишкой с трудом протолкались к передним рядам. Кого только я не увидел: Туреницу, Линкура, Секору, Велющука, Поповича и десятки других знакомых. Председательствовал Туреница. Собрание затянулось, говорили десятки ораторов. Слово присоединение стало магическим. От частого упоминания оно как будто повисло в воздухе над толпой. Я осознавал всю важность собрания и потому старался быть внимательным. Поздно ночью собрание единодушно вынесло резолюцию: Карпатскую Русь надо присоединить к СССР. На этом же собрании были даны инструкции всем коммунистическим ячейкам: вести среди широких масс населения усиленную агитацию за присоединение. "С Волчи", прошептал Мишка, сжав кулаки. "Коммунисты добьются своего. Власть везде в их руках. Я тоже за присоединение к Советскому Союзу, но мною руководят иные соображения". Я знаю, что ждёт мой народ в рамках Советского Союза. Сначала беспощадная чистка, потом болезненный переход к социализму. Вполне возможно, что большевики переселят нас и уничтожат как бытовую единицу. Для меня лично последнее было бы страшным ударом. Я люблю родной карпатский быт, нравы, обычаи, люблю полонины, тису и реку Люблю эти разбросанные по склонам гор хаты, люблю звуки трембит. Но пусть сбудется веление судьбы. Возможно, что если Карпатская Русь не воспользуется предоставленной ей возможностью, ей придётся в иностранном рабстве ждать ещё 1000 лет второго такого случая. Я знаю, что в Советском Союзе нам придётся перенести много горя. Страдает вся Россия, будем страдать и мы, но будем страдать вместе. 14 ноября приехал мой лучший друг Федя. Он порутчик чехословацкой армии. На груди у него красная ленточка за ранение. С лёгким презрением ответил он на мой вопрос. Выражение лица у него жёсткое, глаза строгие и холодные, движения нервные, говорит мало, на вопросы отвечает неохотно. От моего внимания не ускользнула появившаяся у него новая манера говорить неискренне. Вечером Мы остались с ним наедине. Он облегченно вздохнул. «Так ты уже инженер!» В его голосе звучала обида. «Да», — ответил я сухо. «Эрунда! Диплом в жизни не играет никакой роли!» «Почему?» «Ты бы это понял и сам, если бы побывал в тех условиях, в которых довелось бывать мне. Говори с ней!» Федя окинул меня взглядом с ног до головы, сел на стул и опустил голову. «Останешься дома или уедешь?» — спросил он неожиданно. «Останусь дома». «Мне надоело загадочное поведение Феди, и я спросил его быть со мной более откровенным». «Ладно, буду откровенным». Он откашлялся. «Ты знаешь, когда я убежал в Советский Союз?» «Знаю». «Границу удалось мне перейти легко. На той стороне я почувствовал себя вне опасности и сам пошел к пограничникам. Они встретили меня дружелюбно, накормили, угостили папиросы и дали выпить стакан водки». Я уже думал, что всем моим приключениям конец, и что в будущем заживу настоящей свободной жизнью, но пограничники передали меня в районное НКВД. Вот здесь-то и началась моя трагедия. После предварительного допроса меня отправили сотни других перебежчиков в тюрьму, в Станислав. Петя смолк, на его лице отразился ужас. «Три месяца длились допросы», — продолжал он. камере, голод, вши, грязь, воровство, драки, ругань. А на допросах один и тот же вопрос: "Сознайся, ты шпион?" Верьше ли нет? Слово шпион мне тогда так опротивело, что и теперь, когда я его слышу, мною овладевает неудержимое бешенство, такое бешенство, что, может быть, я близок к настоящему безумию. Не помогли ни доводы, ни заверения, ни просьбы. Мне кажется, теперь что я был тогда совсем помешанным. Меня присудили на пять лет принудительного труда в лагерях специального назначения. Нет таких слов в мире, которыми можно передать то, что я пережил тогда, слушая приговор. За что меня судили? За то, что я, оплеванный и избитый до полусмерти венгерскими жандармами, решил убежать в самое свободное, в самое передовое государство в мире? Венгры били меня за то, что я был русским. За что же судили меня русские? За то, что я перешёл к ним со светлой верой в их правду. Если бы я был преступником, убийцей, вором или взломщиком, я не страдал бы так. Но я чувствовал себя невинным. В Станиславской тюрьме у меня украли ботинки. Бывали заключённые и посоветовали мне порвать рубашку и замотать ноги тряпками. Я послушался совета и хорошо сделал. Из Харькова пришлось идти пешком. Снег, мороз, ветер, а у меня на ногах тряпки. Смотришь вперёд конца не видно, серой массы. Смотришь назад то же самое. Кто отстал, тот распрощался с жизнью. На первом этапе нас стали пересчитывать. Двух не хватает. Пересчитали вторично не хватает. Как раз в это время проходили мимо два рабочих. Легавые бросились на них и прикладами втолкнули в наши ряды. угрожая расстрелом в случае попытки сделать хотя бы шаг в сторону. Сначала я не понял, в чем дело, и сообразил только позже. Если бы легавые не сдали точно принято ими количество людей, не миновать бы им строжайшего взыскания. Поэтому они, не задумываясь, возместили двух убежавших этими рабочими. Пока разберут и выяснят, в чем дело, пройдут года. Кто поверит рабочим, что они не осужденные, а бог знает кто. Если бы мне раньше кто-нибудь рассказал подобный случай, я б плюнул бы ему в глаза. Но своим глазам я верю, и думаю, что тогда не обманули меня. Путешествие мое окончилось Колымой. Я медленно умирал. Из колымских лагерей почти никому не давалось выбраться живым. И я был уверен, что меня постигнет та же участь. Если бы я связался с урками, я бы погиб с голода. Урки воровали пайки у румын и разных надсменов и таким образом спасали себя от близкой смерти. Зато румыны и надсмены гибли сотнями. Если бы я не связался с урками, я бы погиб с голода. Вместе с урками я сделал много преступлений, но считаю, что за эти преступления не достоин и судить меня даже самые безупречные судьи. Только Бог один понимал меня тогда. Пусть он меня и судит». Я был потрясён рассказом Феди. Доводилось мне и раньше слышать подобные истории, но я и мне особенно верил. Феде же я не мог не верить. Про Маруську ничего не знаешь, как же? Погибла от чехотки в Туркестане. Да, эх, выпить бы. Я достал из шкафа бутылку водки. Федя выпил стакан, потом второй. Мне было понятно его душевное состояние. Он хотел отогнать от себя тяжёлые воспоминания. Ты, Коля, не сердись на меня. Я не пьяница. Это я только так. Ладно. Советую тебе записаться добровольцем в Чехословацкую армию. Нет. Я останусь дома. А я так ни за что на свете. Твоё дело. Я, Коля, и национальность переменил. Не сердись, прошу тебя. И не осуждай меня. Если бы ты знал, как в Станиславе издевались надо мной за то, что я считал себя русским. «Какой ты, мать твою, так раз так русский? Ты венгр, шпион, подлец!» «Глупости. Я вру. Я хотел бы быть не русским, но не могу. В душе я остался тем же, кем был раньше, только никому об этом не говорю. Федя выпил еще стакан водки и, распрощавшись со мной, ушел. Мною овладело не покидающее меня до сих пор жгучее негодование». Как могли большевики быть такими близорукими? Ведь к ним убегали наши русины тысячами, а они видели в них шпионов. Впрочем, это их принцип: пусть лучше погибнут тысячи невинных, чем останется в живых один виновный. В мире нет ничего вечного, не вечными будут и большевики. Пройдут года, и карпатская история отметит ещё одну тёмную страницу в жизни своего народа. С 1939 по 1941 год убежали в Советский Союз тысячи наших людей. По тем неопределённым сведениям, которыми я располагаю сейчас, 2/3 из них погибло в концлагерях. Эними словами Советы замучили тысячи наших невинных людей. Такого нам даже венгры никогда не устраивали. 18 ноября Я приехал с Верой в Мукачево. На базаре шёл митинг. Какой-то новоиспечённый комсомолец агитировал среди молодёжи. Красная армия лучшая армия в мире, принесла нам свободу на штыках, кричал комсомолец. Вступайте в комсомол, вступайте в ряды Красной армии. Враг ещё не добит, нам нужно добить его в его собственной берлоге. Толпа слушала молодого оратора скорее по привычке, чем из интереса. Митингов развелось у нас за последнее время неисчислимое количество. Чехи агитируют вступать добровольцами в ряды чехословацкой армии. Русские в Красную армию, рабочие пропагандируют свои требования отнять все предприятия у собственников и передать их в руки государства. Сократить 10-часовой рабочий день на 8-часовой, увеличить зарплату рабочих в два раза. Навыспечённый комсомолец старается говорить по-русски, но ему не удаётся. "Хай живёт батя Сталин! Хай живёт Красная армия! Хай живёт великая партия большевиков!" Как раз в этот момент внимание толпы отвлекли громкие ругательства красноармейца, схватившего за горло гражданина с меховым воротником. Второй красноармеец сев на велосипед, поспешно удалялся. "Ловите, уловите, это мой велосипед!" кричал гражданин с меховым воротником. Внезапно они оре подняли стрельбу. Кто-то завязал барахтаясь на мостовой. Новоспечённый комсомолец прыгнул с прилавка и скрылся в соседнем дворе. Вера схватила меня за руку. "О, идём поскорее. Это чёрт знает что. Ещё не то будет", утешила её я. Тётя Веры, очень милая старушка, встретила нас как родных, угостила чаем с хлебом. Я не знаю, как мы будем жить дальше. Магазины пустые. На рынке всё дорого, дров нет, соли нет, сахара нет. Русские платят рублями или кронами, торговцы берут только пеню. Везде грабежи и убийства, солдаты ничего не делают, только взламывают погреба и пьянствуют. Скажи мне, Коля, неужели у них и дом такой беспорядок? Я начал уверять тётю, что у русских образцовый порядок и что такой же порядок они в скором времени наведут и у нас. Не верю я этому, Коля. Мы ждали не таких русских. Нельзя все мерить одним аршином, и между русскими много хороших людей. Мои доводы не повлияли на тетю. Она осталась при своем мнении. Начинается то, чего я так сильно боялся. Простые люди, не вникая в суть вещей, начинают ненавидеть русских. Они не различают большевиков, воров, убийц и всякого рода других преступников, действия которых ярко бросаются в глаза, а всю вину валят на русских. Коммунисты торопятся как можно больше собрать подписи за присоединение к Советскому Союзу. Сегодня я уже в третий раз подписывался под манифестом НРЗУ Народной рады Закарпатской Украины. 21 ноября. Сегодня вечером я присутствовал на совещании Расвиговского комитета Компартии. Потрошова, жена отца Гавриила, секретарь Расвиговского комитета Ком партии, выдвинула мою кандидатуру в секретари Расвиговского комсомола. Я отказался, ссылаясь на свою профессию. Потрошова рассердилась на меня, пусть, я её презираю. Отец Гавриил рассказывал мне про неё интересные вещи. Как только могла эта добрая матушка так радикально переменить свои взгляды в такое короткое время? Бедный отец Гавриил. Развестись с ней ему не позволяет его духовное звание, и он, горько сознавая неизбежность трагедии, принуждён сносить все действия матушки. "Тяжело разобраться в душе женщины", говорит отец Гавриил. "В религии много сложных и непонятных догм, но они яркие звёзды по сравнению с душой женщины. На обратном пути я встретился с Андреем Горняком. Пойдём выпить". Все мои знакомые говорят, что Андрей работает в НКВД. Мне хотелось узнать более подробно о НКВД, и потому я принял его приглашение. В просторных залах "Короны", несмотря на позднее время, было многолюдно. Густой табачный дым ел глаза. Противный запах прокислого пива и вина, смешанный с резким запахом водки и пота, наполнял все уголки ярко освещённых помещений. Здесь были люди самых разнообразных профессий. Офицеры, добродушные пьяницы, воры, убийцы, поставщики черного рынка, проститутки, интеллигенты, официанты, знакомые Андрея, с трудом отыскали для нас место. К Андрею подошла красивая венгерка и похлопала его по спине. «Уйди», — бросил ей Андрей на хмуре в брови. Женщина сделала обиженную мину и ушла. На нашем столике появились бутылки вина и стаканы. Почему ты до сих пор нигде не работаешь? спросил меня Андрей. Я нерешительно повёл плечами. Хочешь, я тебе найду хорошее место. В НКВД? Ты, как и все остальные, обидчиво заговорил Андрей. НКВД это одни слухи. Его в Мукачеве нет. То есть как бы тебе объяснить? Андрей подозрительно обвёл глазами окружающих нас пьяниц. К нам в милицию часто приходят какие-то военные, справляются о некоторых людях. Кто они эти военные, мы не знаем, ни своих фамилий, ни места жительства, они никогда не говорят. Я подозреваю, что они не НКВД, что-то совсем другое. На этом наш разговор о БНКВД закончился. А Хмелевша Андрей подозвал к себе красивую венгерку и начал угощать её вином. Сведения, полученные от Андрея, разрушили во мне то определённое представление о БНКВД, которое у меня было до сих пор. Когда-то я изучал структуру НКВД по весьма определённым и достойным доверия материалам. Я знал всю административную сторону этого учреждения, знал, как оно работает и кто руководит им. НКВД я никогда не маскировал себя. Кто же эти люди, недоверяющие даже начальству милиции? Ведь сотни известных мне арестов и их рук дело. Какие-то военные, какие? Этот вопрос меня чрезвычайно интересует. Надо действовать более решительно. Я до сих пор не выбрал даже линии, где бы легче всего можно было выдвинуться. Не результат ли это моей неспособности выбрать подходящую линию тяжело. Наши коммунисты действуют на свой риск. Если бы я записался в компартию, меня бы нагрузили пропагандистской работой, и у меня не осталось бы ни капли свободного времени. Известные мне секретари компартии не имеют никакой связи с русской компартией. Это значит, что я бы утонул в будничной работе, не выполнив задание. Где искать исходную точку? Лучше всего было бы, если бы мне удалось попасть в Москву. Но это невозможно. Между Карпатской Русью и Советским Союзом существует граница. Настоящая граница с собаками и конными патрулями. Будет ли Карпатская Русь присоединена к Советскому Союзу или останется в рамках Чехословакии, вопрос пока не решен. Чехи в некоторых районах проводят частичную мобилизацию. Русские ограничиваются пропагандой добровольного вступления в Красную армию. Большинство едет к чехам свободовцы. Свободовцы солдаты и генералы свободы. Побывавшие дома со своими рассказами о советских концлагерях сильно подорвали коммунистическую пропаганду за присоединение. Наблюдается определённое расслоение населения на две части: за русских и за чехов. По моему мнению, несмотря на то, что сторонники Чехова представляют большинство, выигрывают коммунисты. Власть везде в их руках. Что же мне делать? Ждать случая? Глупости. Надо действовать. Но как действовать без определённых возможностей? 25 ноября. Вера рассердилась на меня. В сердцах наговорила мне много лишнего. Почему я не женюсь на ней? Для неё это очень простой вопрос. Для меня же это сложная проблема. Я понимаю Веру, понимаю очень хорошо, потому мне и жаль её. Она была так деликатна, что до сих пор ни разу даже намёком не затрагивала этого вопроса. Но зато сегодня высказалась определённо. Или ты женишься на мне, или я тебя больше знать не хочу. Пылкий характер Веры может привести к серьёзным осложнениям в наших отношениях. Я осознаю свою вину. У Веры Как и у подавляющего большинства женщин, одна цель в жизни выйти замуж. Если бы я был честным человеком, я не морочил бы ей голову. Сказал бы: "Наши пути расходятся, и потому устраивай свою жизнь без меня". Я этого не сделал, потому что люблю её, люблю беззаветно. В этой любви расплываются все мои решения. Из-за веры я до сих пор ничего не сделал. Мои друзья, вы смеялись бы меня, узнав до какой степени я бессилен в своих чувствах. Нет, Вера никогда не понять, почему я на ней не женюсь. Большевики заморили в концлагерях тысячи наших невинных людей. Что бы они сделали со мной, если бы узнали, кто я такой? Правда, мало данных, что они докопаются до истины. У меня партизанское удостоверение и рекомендации от видных коммунистов. Но могут быть случайные срывы. В Вере нельзя знать, что я близок к смертельной опасности. Пусть лучше порвутся наши отношения, пусть на смену любви придет ненависть. Борьба за Россию — не иммигрантская игра в политиков. Нет, это серьезная борьба не на жизнь, а на смерть. Я не один, нас много. Победит тот, кто выдержит до конца. В руках большевиков огромные средства и легионы преданных исполнителей, не знающих ни пощады, ни милости. С нами же миллионы тризированных, обнищавших, обездоленных и обманутых простых русских людей. Кто-то должен вести с угнетателями борьбу, кто-то должен рисковать своей жизнью. Мне поздно отказываться от борьбы. В немецких тюрьмах СД я понял, что сильная и благоустроенная Россия Не нужна иностранцам. И что они готовы на всё, лишь бы растерзать, раздробить и раздавить Россию. С большевиками должны бороться сами русские, любящие и понимающие Россию. В глазах большевиков я был бы несравненно меньшим преступником, если бы они меня поймали в форме Гонвейда с винтовкой в руках, а не таким, какой я теперь. Вера, не понимающая всего этого, не должна из-за меня попасть им в руки. Пусть она натворит ещё больше глупостей, пусть, чтобы заставить меня страдать, она изменяет мне. У меня слишком много решимости и силы, чтобы перенести всё это, хотя бы и с болью в сердце. 28 ноября. С каждым днём всё радостней жить. Вербую добровольцев в Красную армию. Градоначальник Мукачево товарищ Драгула мною доволен. Не знаю, какими судьбами этот старый преподаватель гимназии оказался в должности градоначальника. Его замучили разные собрания. Говорит он не умеет ни по-русски, ни по-украински, ни по-местному, хотя он и не венгерец. Коммунисты, окружившие его плотной стеной, смеются над ним. Георгий С. рассказывал мне вчера интересный случай из жизни драгулы. Представьте себе, В большом зале кинотеатра в присутствии тысячи учеников мой Драгула выступил с речью. «Вступайте в ряд Красной Армии, и дохранит вас Господь Бог! Хай живет Компартия России, хай живет Червонная Армия, хай живет товарищ майор Сталин!» Весь зал рычал от удовольствия, а мой Драгула даже не смутился. Мне легко работать с этим стариком, таким же далёким от понимания окружающей его действительности, как Красная Москва от мировой революции. Завтра мне исполнится 25 лет. Нужно будет пригласить знакомых и распить с ними такайское, подарок Мишки Котрича. Придёт ли Вера? Сомневаюсь. Упрямство в ней больше, чем настоящей любви. Я старался угодить гостям. Жаль, что не присутствовала Вера. С ней было бы веселее. Никита М ругал русских. С возмущением рассказывал про случай с отцом Иоанном Мучечкой. Ты знаешь, как любил Мучечка русских во время господства венгров. Слушай, и вот тогда можно было подумать, что русские не люди, а ангелы. И вот эти ангелы нагрянули ночью к Мучечке, разделали его до нога и избили до потери сознания и ушли, оставив его лежать на улице. Чёрт знает, что творится вокруг. Я рассказал своим гостям про историю с Федеей, про допросы в Станиславской тюрьме, про калыму, про голод и неслыханные условия жизни в советских концлагерях. Гости слушали меня внимательно. Никита то и дело хмурился и качал головой. В 11 часов ночи гости начали расходиться. Я проводил Никиту. С ним мне нужно было поговорить наедине. На обратном пути у ресторана Звезда я встретил Веру. Она шла под руку с полупьяным лейтенантом. Увидев меня, она смутилась, но смущение её прошло быстро. Поравнявшись со мною, она прошла, не ответив даже на моё приветствие. Полупьяный лейтенант навалился на неё всем своим телом и сыпал матерной бранью. Мною овладело жгучее презрение и к лейтенанту и к самому себе, так оно и есть. Грош в ней цена, а весь мир и ломанного гроша не стоит. Выпить надо. Да нет, так, как принято в приличных домах, а по-настоящему. Так, как пьют в короне, как пьёт Андрей Горняк со своей красивой венгеркой. Я-то дурак, молился, глядя на Верку, а этот лейтенантик через полчаса разденет её до нога. Прах Андрея Горняка. Женщинами нельзя церемониться. Какая разница между Веркой и венгеркой Андрея? Никакой. Венгерк даже во многом лучше Верки, не притворяется, не разыгрывает святую. Я медленно приближался к короне. Пьяные рожи подозрительно смотрели на меня. Запах блевоты, пота и разлитого вина перекинулся на другую сторону улицы. Огромными усилиями воли я прогнал от себя и образ лейтенанта, раздевающего Верку, и образ красивой Венгерки, плутовски оглядывающей свои жертвы. Пусть грязные люди валяются в этих вонючих ямах. Сколько горя пришлось бы мне перенести, если бы я женился на Верке. Надо благодарить судьбу, что показала мне подлинную, без маски, гаденькую, подлинненькую Верку. И я был хорош. Столько лет возился с девчонкой и не мог разгадать ее. 11 декабря. Мне смертельно надоели все эти собрания, совещания, постановления, решения, резолюции, инструкции и директивы. Погода не меняется. Дождь идёт и днём, и ночью. Улицы превратились в непроходимые лужи. Люди ходят сгорбленные, хмурые и молчаливые. С приходом русских цены возросли в 10 раз. Если бы не рынок, полгорода погибло бы от голода. Уже в 5 часов утра на базаре стоят кучки баб из соседних сёл. Предлагают мукачвцам молоко, яйца, сыр, сало, сливки и другие продукты сельского хозяйства. Цены ломят такие, что верить не хочется, где только совести людей. В 10 часов начинается самый живой товаробмен. Голодные жители города меняют платья, ботинки, костюмы и другие вещи на продукты питания. За деньги же, кроме яблок, ничего нельзя купить. Лейтенант пограничных войск говорит, что точно такие же рынки существуют и в Советской России. Особый вид социалистической торговли, добавляет он, с усмешливой улыбкой. Мне кажется, что лейтенант не любит советскую власть не потому, что она творит столько вопиющей несправедливости всем народом России, а потому, что ему дали по шее, когда-то он работал в НКВД. За небольшой срыв его перевели в пограничные войска. Впрочем, он точно такой же, как и тысячи других советских граждан: молчаливый, осторожный в суждениях, изворотливый. Про жизнь в Советском Союзе рассказывают в светлых красках, но, судя по его голосу и хитрой улыбке, Не трудно догадаться, что он говорит неправду. Он даже не требует, чтобы ему верили. Вечером пришёл ко мне Никита М. Его хмурый вид, ненависть в глазах и нервные движения сразу удивили меня. В чём дело? Никита начал ругаться самыми постыдными словами. Ты пойми меня, чертых возьми. Эх, почему я дурак не остался дома? Износил вели сестру, отца чуть не пристрелили, мать избили прикладами. Никита сильно волновался. Я, подлец, тем временем развлекался. Слушай, пойдем в эту их распроклятую Москву и закидаем бомбами и Сталин, и Компартию, и... Да тише ты, рядом живет лейтенант пограничных войск. Черт с ним, с лейтенантом, Коля, пойми меня. Если б ты знал, как мне больно, стыд и срам на всю жизнь, на всю жизнь! Никита ожесточенно потряс сжатыми кулаками в воздухе. Это не дел, Никит. Прежде всего, в Москву нельзя ехать. Затем тысячи людей, знающих кремлевские условия в сто раз лучше тебя, кончают за стенками НКВД. Успокойся. Обдумай создавшееся положение. Если у тебя не пройдет желание борьбы, приходи ко мне. Тогда я с тобой кое о чем поговорю. Коля, если бы ты знал, как я ждал русских, как любил их и как ненавижу их теперь. Ты не русский? Русский. Почему же ты говоришь глупости? Ненавидеть нужно большевиков. Миллионы же русских обижены ими сильнее, чем ты. Разговор наш затянулся часа на два. Я успокаивал Никиту как мог. Месть, чувство слепое, а руководствуясь только местью, можно сложить голову за пустяк. В советских условиях с большевиками может бороться только тот, у кого умение везде и всегда владеть своими чувствами вошло в привычку. Только холодный ум, знающий до тонкости и советскую действительность, может рассчитывать на успех. В противном случае, рано или поздно, дело кончается в тюрьмах НКВД. Точно так же может кончить и Никита. 15 декабря. Во вторник, в 7 часов вечера, ко мне в комнату вошел среднего роста подполковник. Его строгое лицо, надменные, словно продуманные движения и пристальный взгляд немного смутили меня. Где-то я его уже видел. Вспомнил. Это тот самый подполковник, который ведёт пропаганду о добровольном вступлении в Красную армию. Интересно, зачем он пришёл ко мне? В дверях стоял высокий белобрысый капитан. В коридоре у стены стояли два бойца с автоматами. "Вы будете", подполковник назвал мою фамилию. "Одевайтесь. Пойдёмте с нами". Началось глупости. Это не НКВД, здесь что-то другое. Я вспомнил слова Андрея Горняка о загадочных военных. Возможно, что и эти неужели так быстро докопались до меня? Ну да, мог же быть и случайный срыв. Бойцы шли в двух шагах за мной, не доходя до здания городского управления, подполковник остановился и приказал капитану припрятать меня. Бойцы завели меня в тёмный погреб, закрыли двери и удалились. В темноте я не мог ничего разобрать. Судя по тишине, в погребе кроме меня никого не было. Я нащупал какие-то доски и, чтобы ни о чём не думать, лёг на них с твёрдым намерением уснуть. Проснулся я ночью от сырого холода. Фосфорная стрелка моих часов показывала 3 часа. Пожалел, что не курю, что нет при мне спичек. Время шло мучительно медленно. Я нажал на дверь. "Чего?" послышался сердитый голос из-за двери. Погреб оказался небольшим, всего пять шагов в длину и четыре в ширину. Кроме досок, сложенных в правом углу, в нем ничего не было. Я несколько раз попытался уснуть, но это мне не удавалось. Завтрак мне не принесли. Я ждал, что хоть в обед откроется дверь. Напрасно. Обеду мне тоже не дали. В шесть часов вечера я начал стучать в дверь. — В мордхош! — спросил кто-то с другой стороны двери грубым, немного сиплым басом. Я лёг на доски, стараясь ни о чём не думать. Усталость, сырость, холод, грязь, вся эта ерунда. Спать надо. Следующий день прошёл более мучительно. Голод давал чувствовать себя настойчивее. Неужели меня хотят замучить голодом? Я начал стучать опять в дверь. Молчи. Я не переставал стучать. Перестань стучать, не то. И пятиэтажная брань обрушилась на меня. Мне оставалось ничего другого, как залечь на доски и уснуть. На следующий день в 8:00 утра дверь открылась, и веснушчатый солдат повёл меня к капитану. "Садись", проговорил тот самый капитан, который приходил за мной с подполковником. На его лице играла лукавая улыбка. "Умеем мы укрощать зазнавшихся. Курс хотите? Да. Успейте. Сначала потолкуем. С нетерпением ждал я его вопросов, надеясь из них выяснить, с какой стороны мне угрожает опасность. "На вас поступила жалоба, что вы ведётесь пропаганду против вступления добровольцев в Красную армию. Это неправда. Вам лучше известно. Так вот, или вы своим примером покажете путь всем вашим друзьям и знакомым, или мы тебя мать твою так трижды раз так." Откуда только в нем столько злобы и такой отборной ругани? Вылив всю свою ненависть и к изменникам, и к трусам, и к вредителям, капитан твердо добавил. «Для таких, как ты, у нас в Сибири много места». Я понял. Несмотря на все, положение мое неважно. В последнее время дело с вербовкой добровольцев обстояло плохо. Никто не шел в Красную Армию. Неудачные пропагандисты и подполковник и капитан решили прибегнуть к хитрости. Выбрали человека с широким кругом знакомых и известным авторитетом среди мукачевской молодежи и заставят его поступить добровольцем в надежде, что его пример послужит сигналом к массовому вступлению в Красную Армию. Жаль, что этим человеком оказался я. Хорошо, я согласен с вашим предложением. Капитан ликовал. Затея удалась. Но ради этого не стоило мучить меня голодом. Так-то оно вернее. Судьба, ё-моё, начинает вмешиваться в мои дела. Это мне не нравится. Армия не поле моей деятельности. У меня иного рода занятия. Нужно связаться с ВЭ и принять конкретное решение. Я мог бы потеряться, но и это не выход из положения. Мне нужно быть с точки зрения большевиков незапятнанным и надёжным человеком.